То Поташов установился поперек дороги. Деревни, дома, лошади, собаки, жены, дочери Добром не хотел уступить, Того их в домну, в плавильную печь сажали. Слово супротивного, мол, ведь никто не смел. Все преклонялось перед властным оружейником. Перевел Поташов разбой в лесах муромских, Но не перевел разбойников.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 с такими плодами, каких ни в Москве, ни в Петербурге никто и не видывал. При них записка Андреевой руки. Си ананасы там родятся, где дров в изобилии, а у меня лесу не занимать, потому и сии дряни довольно». «Уважил?» — на весь стол крикнул Потемкин. «Спасибо!» «Захотел бы, Поташов, ремень из спины у меня выкроить, я б сейчас...» Через Потемкина выпросил Андрей Родионович дозволение гусаров при себе держать. 17 человек их было. Ростом каждый чуть не в сажень. За Старшова был у них польский полонянин конфедерат Язвинский. И те гусары и за пояс заткнули удалую вольницу, что истори разбой держала в лесах Муромских. Барыню какую барышню поповну купецкую дочку выкрасть, да к Андрею Родионычу предоставить, и их взять. И те гусаров все боялись пуще огня, пущ полыми. А когда помирал Андрей Родионыч, были при нем две живые жены, обе в круг ракитого кустика венчаны, у каждой дети, и все какими-то судьбами законные. «Кому покидай шеменье?» — спросили умиравшего. «Кто одолеет?» — с усмешкой Андрей отвечал. И те злобные слова последними его словами были. Затрещали, застонали заводы по дрогнуло правдой и неправдой нажитое богатство. Тяжба начались, опеки. Кто же одолел? Опекуны. Да те еще, что вершали дела. Таков богатырь был Андрей Родионович богатырю на подмогу богатыри бывали нужны Но иные дела гусаров нельзя посылать. их берег поташов она ж бывала иной раз кому язык мертвый петлей укоротить у кого ваза с товарами властной рукой отбить кого в стену замуровать кого в пруд послать карасей караулить медные деньги переливать тоже не стать была гусаром ходивших в мундирах службы ее императорского величества. Для того водились у Поташова нужные молодцы. На заводах они не жевали, в потаенных местах по лесам больше привитали, в земницах да в землянках. Смолокур Данила Клементьев из таких был, но держалось им это в тайне от чужих и своих.